Глава 18. Цена жизни. Эмин Паша, получив от полковника Вествуда груз для мамбы, осмотрел его и только усмехнулся. Действительно, а нечего баловать чернокожего дикаря, возомнившего о себе невесть что? Да, он необычен и умен, но это ничуть не обеляет его, и он по-прежнему в его глазах остается существом низшей расы. Так мы смотрим на дрессированных обезьян в цирке, удивляясь их способностям к обучению и разным осмысленным действиям. Докажет свою полезность, получит больше и никак иначе. В пути Эмин-Пашу застало известие о получении титула Бэя от египетского правительства. Но вместе с этим известием шла нехорошая возня, связанное с освобождением от должности губернатора Экватории, за которую он боролся. Видимо, правительство считало ее уже утерянной безвозвратно, либо на большой промежуток времени. А тут еще собственные войска возмущались и не хотели воевать, ссылаясь на бесперспективность и оторванность от основных сил, ну и на плохо выплачиваемое денежное довольствие. Бунты давили на Корню, но на боеспособности его полуторатысячного войска это сказывалось не лучшим образом. Минуя озеро Альберта и исток реки Уэлле, он наконец встретился с мамбой и его войском. Это произошло в 70 километрах от небольшой станции Гандакора и в 87 от более крупной станции египетских торговцев Ладо сейчас заняты махдистами. Мамба привел с собой около двух воинов. Более точно сосчитать их не представлялось возможным. Одна часть его войска была относительно дисциплинированной, другая же существовала сама по себе и походила на лагерь взбесившихся пчел, кружащих вокруг и не сидевших на одном месте. В их лагере происходило постоянное броуновское движение, галдеж, конфликты, ругань и беспочвенные поединки, вспыхивавшие между группами воинов разных племен. Спокойствие там царило только тогда, когда появлялся Мамба со своими телохранителями. Все окружающие могли услышать его рев, перекрывавший любой галдеж. Дальше следовало жестокое подчинение, непонятные разборки и относительное спокойствие, продолжающееся, впрочем, не более чем полдня. Дальше все повторялось, но уже с меньшим запалом. Захватив с собой ящики с оружием и имуществом Эмин-Паша с офицерами и телохранителями, отправился навстречу. Мамбо уже ждал его. За его спиной стоял суровый военачальник из племени Амхара, что проживает в Абиссинии. Его суровое и бесстрастное лицо не отражало никаких эмоций. Только глаза внимательно смотрели на эмин пашу, носившего очки, из-за сильно ухудшившегося зрения. Эмин Паше очень, кстати, подошло бы насмешливое выражение Четыре глаза и не в одном совести, прекрасно обозначающее его двойную сущность: Я выполнил твое условие, команданта, я тоже и привел свое войско. Мамба махнул рукой в сторону лагеря, раскинувшегося невдалеке. Эмин Паша крикнул носильщиков и те поставили ящики со снаряжением перед чернокожим вождем. Поочередно их открывая, мамба повеселел, разглядывая комплекты заказанной одежды. Дошла очередь до последнего ящика, в котором были уложены фетровые кепки. С недоумением, глядя на кепки, разложенные аккуратными стопками, он поднял озадаченный взгляд на Эмин Пашу. Тот только пожал плечами. Достав одну из кепок, он надел ее на голову ближайшего к нему телохранителя. Несколько секунд длилось тягостное молчание, а потом его разорвал громкий смех мамбы. — Вот уроды! Мы, значит, обезьяны чернокожие, а не люди. <смех> — Ха-ха-ха, не могу. Смешно, подкололи так подкололи. Вот же суки. — Ну ладно, я вам покажу попозже, где раки зимуют. Поиграете вы не на своих волынках, а на похожем, но более отвратном инструменте, типа флейты кожаной. Отсмеявшись, он приступил к дальнейшему осмотру полученных ящиков и сразу наткнулся на комплект хирургических инструментов. Это изрядно обрадовало его. Их он аккуратно положил обратно в жестяной ящик и передал одному из своих телохранителей в руки. То, что происходило дальше, Эмин Паша старался не вспоминать, не желая будить неприятные ассоциации. Это был цирк, но какой-то неправильный. Поочередно доставая покрытые легким налетом ржавчины винтовки, а потом сабли, штыки, ножи и прочие колюще-режущие предметы, Он матерился на всех известных ему языках, изрыгая и бегая вокруг них. Он то тряс ржавой винтовкой перед глазами его офицеров, то перед ним, буквально выплевывая в лицо слова огорчения и возмущения, то швырял ржавые либо истертые ножи во все стороны, немало не заботясь об их судьбе, то бегал, как укушенный змеей, взывая ко всем богам, а то просто сидел перед Раскрытыми ящиками, выкладывая из них все более и более любопытные образцы человеческого цинизма и жадности. Некоторые слова, произнесенные на английском, Эмин Паша понимал их значение ему не нравилось. Апогеем всего происходящего было вскрытие ящика с пистолетами. Вытащив из него дамский короткий револьвер, мамба застыл, а его брови встали торчком. Это что такое? Револьвер. Уставший от этого шцирка ответил Эмин-паша и, и добавил: Дамский. Я похож на даму? Спросил мамба, и его взгляд красноречиво опустился ниже пояса, где его детородный орган оттопыривал ткань. Команданте, давайте не будем нагнетать атмосферу. Я доложил своему руководству о целесообразности нашего с вами сотрудничества. Но не все в моих силах идет война. Оружия не хватает, все найденное на складах, было немедленно передано мне и доставлено вам. Любой другой вождь был бы рад до да безумия, а вы ищете во всем подоплеку. Нехорошо-с. В ответ на эти слова мамба резко успокоился, прищурив свои черные глаза, белки которых налились кровью. Повертев в руках дамский револьвер, он откинул маленький барабан, заглянув в его пустые каморы. Зачем-то встряхнул его, защелкнул на место барабан, а потом, кинув ящик к остальным, отдал приказ своим людям забирать все полученное имущество. «Я понял вас, Эмин Паша. Не надо настраиваться, вождь, вы получили целых пятьсот винтовок, пускай старых, но еще годных стрельбе». Если ваши войска будут самоотвержены и помогут в победе над махдистами, вы получите другие, уже новенькие винтовки. И в гораздо большем количестве. И еще много чего для успешной борьбы с общим врагом. Ага. И когда мы выступаем? Завтра на освете. Мамба и его люди развернулись и ушли, забрав с собой все ящики. А Аймин Паша отправился к своему отряду. Один из его офицеров немного задержался, рассматривая фигуру чернокожего вождя, а особенно кинжал, болтавшийся у него на поясе. Видно было плохо. Убедившись в этом, офицер поправил пробковый шлем и заспешил вслед за остальными. Сволочи! Какие же они, сволочи! Моральные уроды! Использованные резиновые изделия, выкинутые на помойку, вот кто они! а также циничные гады и лицемеры. Надо брать золотом. Внезапное озарение пришло ко мне. Всегда и везде. У англосаксов надо брать деньгами и только ими. Они все равно обманут, но не так сильно. А вот жажду наживы и личное обогащение они приветствуют и понимают. Ну а деньги? Деньги можно потратить не на баб, комфорт и роскошь, а на то же оружие купив его у других стран, не таких подлых, как Великобритания. Великобритании. — Жало! — Шало! — Где ты, мелочь пузатая? Пигмей, к которому я обратился, лишь недовольно поморщился. Он единственный, кто смог без последствий пережить стресс отсутствия джунглей вокруг, в которых жил все время и чувствовал себя там, как рыба в воде. Остальные либо погибли, либо вернулись обратно, не в силах бороться со страхом больших пустых пространств. Давай, строй своих горячих парней, будем раздавать подарки и вооружать их. Услышав радостную весть про подарки, все его воины наперегонки бросились ко мне. Только выстрел в воздух несколько охладил их пыл получения халявы. Вытаскивая винтовки по одной, я приступил к раздаче. Каждый шел либо штык, либо сабля в отсутствии ионова. Эх, мать-перемать, периодически я матерился сквозь зубы, доставая очередной раритет. Но ничего, какие воины такое оружие? Как говорит народная пословица, каков поп, таков и приход. Раздав все винтовки уже ближе к вечеру, я, поковырявшись в ящике с пистолетами, Откопал короткоствольный револьвер в хорошем состоянии и торжественно вручил его пигмею жало, научив, как из него стрелять, найдя к нему патроны в другом ящике. Мои десятники и стрелковые тысячи уже давно тренировали диких подопечных в стрельбе из полученных винтовок, оторванных от широкого и доброго сердца английского правительства. Эх, старая добрая Англия, воспетая Ричардом Киплингом и Конан Дойлом, я грущу по тебе. Воздух оглашал громкий треск винтовочных выстрелов, а потом и грохот разорвавшегося ствола одной из них. Старое оружие показало себя во всей красе, изуродовав лицо стрелявшего. Эмин Паша в своем походном шатре только усмехнулся, узнав об этом. Процесс пошел, и его не остановить. Черное пушечное мясо готовилось погибнуть во славу Британской империи. Ну а он? А он получил заманчивое предложение от правительства другой страны, от которого не смог отказаться. Но это будет позже. А сейчас надо выиграть предстоящий бой. Утром оба отряда двинулись в поход одновременно. Следуя параллельно друг другу на расстоянии примерно с километром. Ни египетские солдаты, ни чернокожие аборигены не горели желанием двигаться вместе в едином строю, и это всех устраивало. Так они сделали два дневных перехода. До станции Ладо, бывшей сильным укрепленным пунктом, их отделял один дневной переход. Ночь опустилась над лагерем, когда мимо часовых прошмыгнула неясная тень. Покрутившись по ночному лагерю и не вызвав ни у кого подозрений, тень дождалась середины ночи и пробралась внутрь походного шатра Эмин-Паши, воспользовавшись разгильдяйством часовых. Эмин-Паша еще не спал. Порыв ветра колыхнул пламя свечи, и прямо перед ним внезапно возник смуглый туземец из племени фур. Эмин-Паша выхватил револьвер, направив его на незнакомца. Тот опустил зажатый в руке кинжал и демонстративно вложил его в ножны. «Я от шарифа Аль-Максума», — произнес он. «Что тебе нужно?» Настороженно спросил Эмин Паша, не опуская револьвера. «Мне лично ничего. Меня зовут Ахмад. Моему хозяину нужна смерть мамбы, и он готов за нее заплатить. Здесь, и он бросил мешочек с золотом на пол, задаток». Надеюсь, мы договоримся. Зачем Аль-Максуму нужна смерть членнокожего вождя? Это старые счеты и кровная месть. Мамба разорил его вотчину, убил и опозорил его жен. Аль-Максум проклял его и жаждет смерти. Это хорошо, задумчиво произнес имин паша Мы знаем, вы идете на нас, мы ждем вас, и Аллах рассудит, кто из нас сильнее» но Мамба должен умереть. Что вы хотите? Оставьте его на левом фланге во время сражения и не приходите ему на помощь, пока он не умрет. И Аль-Максум поможет вам, если вы проиграете или расплатится с вами, если проиграет его сторона. Хорошо. Кивнул головой после недолгого размышления Эмин-Паша. «Я сделаю это. Надеюсь, мы сможем сотрудничать и в дальнейшем. Так и передайте эти слова Аль-Максуму». Все непременно. Низко поклонился Ахмад и исчез. Только дрогнул полог походного шатра, допорыв ветра, проскользнув на мгновение в приоткрытый тяжелый занавес, своим дуновением погасил слабое пламя свечи. Судьба Мамбы была решена, проданная за горсть золотых монет. Через сутки оба войска стояли на пересеченной руслами пересохших небольших речек долине. Впереди возвышался забор Большой Зерибы, располагавшейся на холме. Позади нее находилось большое селение, в котором проживали данкаланцы, осевшие здесь больше 50 лет назад. Переди них стояло войско махдистов. Где-то среди них находился и Аль-Максум. Всего объединенному отряду Мамбы и Эмин-Паши противостояло 3.500 воинов. Из них было 500 стрелков и 3000 копейщиков. Силы были примерно равны. Затрубил Рок, готовя к атаке воинов обеих сторон. Эмин-Паша пригласил к себе Мамбу и долго и нудно объяснял ему диспозицию, основной мотив, который был в том, что отряд Мамбы должен был атаковать первым. А потом подключались и воины Эмин Паши. Мамба кивал головой и смотрел задумчиво вдаль, рассматривая ряды исламских воинов, словно ища кого-то взглядом. Наконец, перестав всматриваться, он коротко бросил. Хорошо. Вот и отлично. Позволил себе улыбнуться Эмин Паша. А вам, уважаемый вождь, надо бы победить и не участвовать в непосредственно в битве. Вы нам еще пригодитесь. Вон там, на левом фланге, есть как раз подходящий холм, откуда будет прекрасно виден весь ход сражения. Предлагаю вам разместиться на нем и оттуда руководить вашими воинами. А сам я буду вон там. И он показал рукою вправо, на такой же холм, слегка возвышающийся над местностью. Надеюсь, мы выиграем. Кивнув головой, мамба ушел к своим людям а Эмин Паша позволил себе еще одну легкую улыбку. Но теперь ядовитую. Не только Мамба может быть змеем, и другие тоже умеют копить яд. Прибыв к своим людям, Мамба, забрав небольшой отряд телохранителей, действительно пошел на указанный Эмин Пашой холм и разместился там, установив свою копье на его верхушке как личный штандарт. По его приказу, Раз Алула Куби занял позицию в центре, а вся масса диких воинов под руководством Жала заняли позицию слева. Через некоторое время сражение началось. Сначала окутались белым дымом выстрелов в позиции египтян, а потом и махдистов. Выпустив друг в друга пару залпов и перезарядившись, махдисты бросились в атаку. Дал команду атаковать и мамбо стрелки Куби не сдвинулись с места, а иррегулярные формирования бросились вперед. Через несколько минут копейщики махдистов встретились с отрядом жала и закипел бой. Египтяне только стреляли со своих позиций не спеша атаковать, ожидая, когда противники выдохнутся. Но силы были не равны. Мамбовцы стали откатываться назад, теряя людей и бросая бесполезные винтовки. Что-то кричал на своем холме Эмин-Паша, посылая команданта гонцов с требованием атаковать всеми силами. Мамбе было на это наплевать. Его стрелки отсекли огнем махдистов от бежавших паники диких сослуживцев, и те смогли вернуться не сильно потрепанными. Получив отпор, махдисты развернули острие атаки на египтян, и всей силой своего строя обрушились на них. Мамба безучастно наблюдал за этим с вершины своего холма, наслаждаясь действием сражения, как в кинотеатре. Не ожидавшие таких поступков от него, египтяне были вынуждены схватиться с махдистами в рукопашную, завязнув в ней и неся большие потери. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы на самого Мамбу не напали прятавшиеся в скрытой ложбине люди Аль-Максума. С диким ревом небольшой отряд конных воинов выскочил из ложбины и бросился к холму. Я смотрел на то, как гибли египетские солдаты, борясь за общую победу. Как вдруг дикое гиканье и гортанные крики ворвались в мои уши. Развернувшись я с удивлением, а потом и со страхом увидел выныривавших из неглубокой ложбины всадников. В том, кто это был, у меня не осталось сомнений, как только я увидел среди них Аль-Максума. Вычленив его из массы других всадников, вот и встретились два одиночества. Сердце сначала похолодело от страха, а потом обрадовалось. Наконец я смогу осуществить то, о чем давно мечтал. Ну держись, Максимка, хорошо в седле. Я тебя сейчас выбью из него. С силой выдернув свое копье из земли, я перехватил его правой рукой поудобнее и швырнул вниз целиз в знакомого всадника. Копье пролетело расстояние, разделявшее нас, и ударило в грудь лошади, на которой скакал Аль-Максум. Оба, и лошадь, и всадник, покатились по земле. Вокруг меня защелкали выстрелы винтовок телохранителей. Всадников было хоть и немного, но скакали они быстро, преодолев расстояние до меня за несколько ударов сердца. Взмах сабли и ее лезвие, натолкнувшись на мой хапэш, со скрежетом разлетается на куски. Еще взмах, и клинок отлетает прочь, отбитый им же. Мои телохранители тоже сражались рядом со мной. Первоначальный запал нападающих всадников быстро угас, и один за другим они покидали свои седла, валяясь на землю убитыми или ранеными. Аль Максума нигде не было видно. Револьвер, изрыгнув все шесть пуль, довершил разгром внезапной атаки. Но это было еще не все. Из лощины продолжали выбегать люди, только теперь это были пешие воины, вооруженные винтовками. Аль Максум, поняв, что проиграл и потеряв всех своих садников в скоротечном бою, спешил навстречу с ними. «Не надо так спешить, Максимка. Подожди привет от меня», — проговорил я вслух и приложил к плечу приклад моей старой однозарядной винтовки Энсфилда. Не успел я, как следует прицелиться, как перед спиной ковылявшего Альмаксума появился один из его воинов. Приложив приклад винтовки к плечу, как и я, он стал целиться в меня. Выстрелы прогремели одновременно. Крупнокалиберная пуля моего слонобоя пронзила тело неизвестного стрелка насквозь и отбросив со своего пути уже изрядно ослабленное, воткнулась в спину убегавшего от меня Альмаксума. А, -а, а Его вскрик услышали немногие, а потом его подхватили свои и вытащили из-под огня, скрывшись все в той же злосчастной ложбине. Но я не слышал его крика. Пуля, выпущенная неизвестным стрелком, ударила в мой череп, зацепив его по касательной. Содрала изрядный кусок скальпа и оглушила меня. Я упал на землю, ничего не соображая, с залитым кровью лицом. Мои воины сначала опешили, потом бросились мне помогать. А трасса Куби прибежал гонец узнать, что случилось. Я же, оглушенный, лежал на земле, потеряв на минуту сознание. И тогда раздался панический крик, грозивший всем гибелью. «Мамбу убили!» Войска смешались, махдисты усилили атаку, а египтяне дрогнули. Мои воины продолжали обстреливать противника. Заметались только мои иррегулярные дикари, не зная, что делать, и внося панику в ряды моих стрелков. Хорошо, что длилось это недолго. Очнувшись и услышав вокруг панические крики, я, шатаясь, стал. Кружилась голова. Глаза были залиты кровью от сорванного скальпа. Меня тут же стошнило. Истошные панические крики продолжали звучать в моих онемевших ушах. Идя на источник звука, я подошел к нему, как оказалось сзади, и со всей силы, которая у меня еще оставалась, врезал ему кулаком. Удар пришелся в затылок, и воин заткнулся, потеряв сознание. Следующий заткнулся сам, не дожидаясь удара. Насилки делайте, суки!» – прохрипел я приказ. Вокруг засуетились, наскоро делая насилки из копии конской упряжи. Взгромоздившись на них, я махнул рукой в направлении махдистов и прохрипел страшным голосом. «Вперед, В атаку!» И мы атаковали. Увидев носилки и меня, сидящего в них, с зажатым в руке страшным копьем, как средневековый рыцарь, но не на коне, а на носилках, все мои воины бросились в атаку, более неконтролируемые никем. Сражение закипело с новой силой. Дрогнувшие египетские солдаты, уже готовые бежать, внезапно получив неожиданную поддержку, усилили натиск и снова атаковали. Дикие крики, выстрелы, звон оружия, сталкивающегося между собой, отразились от склонов окрестных холмов и затихли вдали. Через полчаса ожесточенного сражения ряды махдистов дрогнули и стали стремительно отступать, откатываясь к Зериби и заняв там оборону. Но силы мои были на исходе, и я прекратил атаку, приказав вернуться на исходные позиции, где благополучно снова потерял сознание. Эмин Паша огорченно смотрел на поле боя то ли выигранного, то ли проигранного. Сражение они выиграли, но бой проиграли. Из полутора тысяч человек в этом сражении он потерял больше тысячи убитыми и ранеными, а часть воинов успела сбежать пользуясь, так сказать, случаем. Дальнейшая военная кампания не имела смысла, воевать было неким. Мамба был тяжело ранен и не годился больше в союзнике. Да и не нужен ему был такой умный союзник. Войска дикарей понесло гораздо меньшие потери, но без своего командующего категорически не желало наступать, что в принципе было понятно. И он решил отступить. Собрав всех легкораненых и бросив тяжелых умирать в одиночестве, он покинул место битвы, возвращаясь обратно в Британскую Восточную Африку. Часть оружия он любезно оставил расу Куби, чей тяжелый профиль, а также тысячный отряд, помог ему принять сложное, но такое необходимое решение. К тому же, тащить дополнительный груз оружия и боеприпасов, С резко уменьшившимся отрядом не самых стойких воинов было глупо, и он подарил все снаряжение и доставшиеся трофеи рас Сукуби, после чего отбыл со своими людьми в Освояси.